катя позвонила о второй съемке передачи березовая роща впервые подала голос после разборки в Адином кабинете но валя решила не выяснять отношения только спросила подругу с мужем из финляндии в первый ряд посадишь ей было важно показаться сони в студии иностранцев только с сопровождением паспорта продиктуешь Оформлю, пообещала Катя. Выспись, чтоб под глазами ничего не висело. Туфли купи, чек не забудь взять. Заплатим чеши в гум. Заключили договор с кинзо. Смотреть не на что. Из такого материала старухи себе на смерть шьют. Темненькая в мелкие цветочки. Но за рекламу башляют, как подорванные. Одно ехать в ГУМ было боязно, да и хороший повод звонить Соне. «Чего надо?» — озабоченно спросила та вместо приветствия. «Знаешь, что такое кинзо?» «Тебе-то, рыбанька, зачем?» «Шмотки для съемки выбрать поможешь?» «Тебе? Кинзо?» Соня выронила трубку. В ГУМ Тёма привёз Валю, Соню и Вику на том самом прокатном Фольксвагене, запарковавшись чуть ли не у Мавзолея. Молоденькие продавщицы в выграженном фирменном магазинчике посреди ГУМа говорили в нос, растягивая слова. Валя согласилась с Катиной оценкой последней коллекции японского модельера. Соня ходила и восхищалась, а Вика, уже не вылезающая из своего англо имиджа, поблескивала очками с простыми стеклами и с отвращением кривила губы. Это ж спецлавка для папиков и их девчуль, громко объявила она, и продавщицы пораженно замерли. Не солидно для нашей передачи! «Чтоб вы понимали в мировых брендах!» Замахала на нее руками Соня. Валя перемерила восемь вариантов старушечьей расцветки. Ничего не лезло. «Кинзо на вас не шьёт. Это изделие класса премиум», заучено произнесла в нос продавщица, помогавшая Вале в примерочной. «У Кинзо свой образ и свой». Социальный идеал женщины. Скажу тебе, овца, как продюсер. Если через пять минут кинзона нее не сошьет, передача расторгнет договор с магазином, а ты пойдешь в дворники. Сурово откликнулась на это Вика. Ее чудо. Девушки забегали, зашептались, и откуда-то снизу, сбоку и сверху вынули кинзовые вещи именно валенного размера, припрятанные за хорошие чаевые. «После этого будете говорить, что у вас капитализм?» съехидничала Соня. «При капитализме у продавщиц под прилавком лежат только запасные прокладки». «Не сливайте нас, пожалуйста», законючила нормальным голосом девица говорившая до этого в нос. Мы тут все подмосковные. Два часа пилим на электричке. Москвички не идут за такие копейки. А нам без чаевых с голоду сдохнуть. Ладно, живите. Но чтоб больше не кресятничали. Поморщилась Вика и рисуясь скомандовала Вали. Бери на секты учительская. Белый верх Черный низ. еще бы крупный крест на сиське, Но ведь не наденешь. А между прочим, длина твоей юбки и величина креста это больше не длина твоей юбки и не величина твоего креста, оппозиция телеканала. Продавщицы пораженно открыли рот. А Валя с Соней прыснули. «Скажи, Рудольфиха, со мной не прогадала!» «Готовый кинопродюсер!» «Не прогадала!» Хором согласились Валя с Соней. Остановились на белой кофточке с кружевной отделкой и черные юбки с модным разрезом «Потрож меня везде». Другой черной юбки не было. А разрез до причинного места на время съемки решили зашить. Тема ждал в машине. На съемку не собирался. В этот день у него было дежурство. Мать рвалась посидеть в студии. Но Валя понимала, что она полезет знакомиться с Катей и сливать все подробности жизни семьи. Пришлось соврать про ограниченное число пропусков. «У нас в деревне кузнец был сектант. Не женился, водки не пил». Обнаружила мать свои знания по теме. Глаза безумные, но вкалывал почище партийных. Катя прислала машину. Валя с Викой заехали за Соней с Юкой. Те принарядились к съемке больше, чем к собственной свадьбе. «Русское телевидение есть вселенная. Есть закон больших чисел» когда знать, сколько русских сразу смотреть одна передача», — восхищался Юка. Начнешь плавать про секты? Спрашивай», — напомнила Вика так, чтоб слышали Соня с Юкой. «Подскажу, а на монтаже подчистим». В Останкине Вика повела их в студию, а Валя отправилась на грим. Визажистка была новая, вполне милая, Но уж очень пахнущая потом. Нюху Вали был, как у собаки, иногда даже могла поставить диагноз пациенту по запаху, особенно ребенку. От запаха пота ее начало мутить, а тут еще как ни в чем не бывало, вломился Федя Кардасов и сел наблюдать, как валю красит. Извините, Федя. «Была неправа», — повинилась Валя. «Все были неправы», — неожиданно миролюбиво откликнулся он. «У меня с детства, если нос задеть, сразу кровь. И вообще часто кровь из носу. Возьмите маленький ключик, повесьте его на цепочке сзади между лопаток, и все пройдет, посоветовала Валя. А сейчас вы меня смущаете. Смотрю, чтоб с гримом не перебрали. В прошлый раз мне не понравилось. Нет, Федя, вы хотите новой разборки с Адой. Мне неприятно в этом участвовать. Хорошо, сказал он, неохотно уходя. Но помните, за картинку отвечаю я. Только ушел влетел Корабельский. «Валю, что наденешь?» «Уже одета. Черный низ, белый верх». «Тогда щеки поярче, а то будешь при этом свете, как смерть с косой». В артистической сидела костюмерша Антонина Львовна, которая распарывала в прошлый раз платье Славы Зайцева. Она вырезала и складывала в стопки квадратики из старой одежды. А на столе возле этих стопок спала трехцветная кошка. С вами теперь работаю вместо той девушки. Певучи сказала она. А что это вы делаете? Лоскутные одеяла до да наволочки. Подушки. Соседка на рынке иностранцам продает. Зарплата сами знаете какая. Да и люблю, когда красиво получается. Кошка ваша? По Останкино бегало много кошек. Котят сюда притаскивали в сумках и потихоньку оставляли. А сердечные сотрудники ставили для них коробки с песком и кормили. Останкинская. Они все меня признают. А эта трёхцветная. Счастье приносит. Только ее надо для этого погладить. Кошек гладить. Это как Богу молиться. Вбежала запыхавшаяся Катя, прижимая к груди бутылки воды. Спонсорская вода святая. Пей почаще. Можешь бутылку взять в руки и вертеть ей. Потом по секундам посчитаем, Сколько ты ей в кадре навертела!» Антонина Львовна осторожно зашила на Вале юбку, взяв в рот нитку, чтобы не пришить память. Сидеть в зашитой юбке было неудобно. Ходить еще хуже. Валя семенила, как древняя японка. Чеки за туфли давай, чаю попей, и давай сценарий разберем. Львовна, налей ей чаю с мармеладкой. — попросила Катя. — Губы, Валь, не порти. Губы она тебе хорошо сделала. Рот пошире раззявь и мармеладку туда целиком. Главный гость-юрист. — Чего такая вялая? — Ты ж должна быть свободная. Символ России, встающий из пепла. — Кать, ну какой еще символ России? «Прошлый раз в распоротом платье и туфлях чужих на размер меньше», — проворчала Валя. «Теперь юбка зашита. Не знаю, как в ней до студии дойду». «Священник руку подымет?» «Сразу слово давай». «Родителей, которые против сект борются, держи в узде». «Смотрю, уже не дрожишь. Уже как настоящая «Все же глаз у меня алмаз», — подвела итоги Катя. А топ всю жизнь в массажистках промудохалась. У входа в студию стояли Ада с Федей. Ада попросила. «На священника, лебедушка, матом не ори!» «Он как бы полный козел!» «Но ничего лучше церковь сегодня не прислала!» «Валентина не должна выбирать одежду без меня», — поморщился Федя. «Эта блузка никуда не годится». «Послушайте, Фёдор», — рявкнула Валя. «Оставьте меня в покое». «Во-первых, не Федор, а Федя», — поправил он, тряхнув волосами. «Федя Кардасов». «Потому что я европеец, Валентина Владимировна». А ваш костюм моя репутация. Не зарплата, заметьте. Я достаточно зарабатываю в кино, а телевидение мой каприз. На колу мочала, начинай сначала! Взвелась Валя и добавила, глядя Рудольф в глаза. А, да! Я ему опять врежу. Я совсем не против, съязвила Рудольф. И вообще. Баритон ⁇ это переходная стадия от тенора к человеку. Березовая студия показалась совсем родной. В первом ряду сидели торжественные Вика, Соня, Юка и здоровенный разъевшийся Батюшка. Валя села в свое кресло, зрители захлопали. Соня засияла от гордости. И Валя впервые в жизни. Почувствовала себя девочкой с бантом, которую ставят на табуретку при гостях, чтобы читать стишок. А родители поправляют бант. Ведь в детстве у нее не было ни банта, ни табуретки, ни нормальных родителей. После мармелада кантанины львовны хотелось пить. И Валя налила себе воды. Бутылку, бутылку поверни, заорала Катя. «Этикеткой к камере!» Подбежала и вырвала из руку Вали полный стакан. «Куда перелить?» «Выпей!» – раздраженно посоветовала Ада. Катя машинально начала пить воду. Осилила полстакана и выплеснула за задник декорации, откуда выпрыгнул пожилой мужчина и завопил. «Куда плещете? Мозги-то есть? У меня там провода!» А если все это, нах, замкнет, вы отвечать будете. Тишина в студии, — гаркнула Ада. Вы тут сняли и ушли, а мне за провода отвечать, — продолжал орать мужчина. Уберите его или отменю съемку, — пригрозила Ада. Дядя Гоша, в табло дам, — огрызнулся Корабельский, выйдя из режиссерской зоны. «Дядя Гоша тут сорок лет за провода отвечает. В табло он мне даст, щенок!» Ворча ушел пожилой мужчина за задник.